Глава четвертая. Лили. Спросите любого человека, и он ответит, что хочет быть нормальным. Все хотят быть нормальными. Иметь семью, как у всех двоих родителей, братьев и сестер. Габриэль. Я больше никогда не видела ее отца и никогда не общалась с ним. Думаю, так было лучше для всех. Мы по нему не скучали. Я понимаю, у дочери могли возникать вопросы у других детей отцы были а у нее нет но лили была желанным ребенком ее ждали и любили еще до того как она появилась на свет в общем если бы я знала что будет дальше, если бы могла выбирать все было бы по другому, но тут уж никто не виноват лили я знаю что маме хотелось много детей я и сама мечтала о брате или сестре, но она так никого и не завела ну почти никого. Когда я говорю завела, кажется, что речь идет о декоративном кролике. Это был сознательный выбор, ее выбор. Наверное, в этом есть и моя вина. Я для нее была важнее всего. Она хотела меня защитить. Габриэль. В какой-то момент Лили стала пытаться выдать меня замуж за каждого встречного, за почтальона, детского врача, отцов ее школьных подруг это началось когда ей было года три или четыре и продолжалось довольно долго на самом деле она хотела братьев и сестер они отца однажды лет в десять это вдруг прекратилось я думаю она поняла что не нужен ей никакой отец ведь он заберет все самое дорогое что у нее есть но ей по-прежнему нужна была компания кто-то с кем можно делиться печалями и секретами с кем можно поговорить поэтому мы завели танги Но он пробыл с нами недолго. Лили. Когда Танги умер, я положила в небольшую коробку из-под обуви сена, которую он любил, и морковку. Мы пошли в сквер рядом с домом и похоронили его. Я часто навещала Танги и рассказывала о своей жизни, о ссорах в школе, о лучшей подруге, которая перестала быть подругой, о том, как мы помирились. Он всегда внимательно слушал, иногда задавал вопросы. А у вас были на этой неделе круг месье перевязанные шпагатиком, как раньше. Принесешь в следующий раз немного крошек. А как твоя мама? Много времени говорит по телефону. Кстати, любопытство и чревоугодие его и погубили. Иногда это и правда худшие из недостатков. Вот я никогда не задаю раздражающих вопросов. А еще есть вещи, о которых просто нельзя спрашивать. Иначе это поставит маму в неловкое положение. Габриэль потом у нас были гектор афина хиопс мистер пропер жан-люк симона и марсель множество разных животных декоративные кролики хомяки черепахи попугаи в основном мужского пола не знаю специально ли мы так выбирали может быть для равновесия но и они тоже недолго оставались с нами лили чтобы компенсировать отсутствие братьев и сестер я сделала их себе сама из бумаги в натуральную величину. Я рисовала их на склеенных листах бумаги. Я любила рисовать и развешивала на стене у себя в комнате. Потом садилась на пол и играла с ними. Я решила, что буду старшей сестрой трех братьев и двух сестер. Итак, у меня был Моджи, суперпрофи во всех настольных играх, особенно в шахматах, но проигрывать он не любил, поэтому я никогда не играла с ним подолгу. И еще был Нуми. Он любил животных и знал о них все: Вес, продолжительность жизни, величину. Он многому меня научил. Третий брат был сущим клоуном. С ним я шутила без остановки. И когда становилась слишком одиноко, то говорила именно с ним. Но однажды в четверг он умер, пока я шла из школы. Я до сих пор часто с ним разговариваю. Мертвые не покидают нас, просто становятся невидимыми. Иногда я была дирижером оркестра состоявшего из моих братьев и сестер. Каждый играл на своем инструменте, я задавала ритм. Не у всех был слух, но мы неплохо исполняли времена года Вивальди, особенно осень. Мне всегда нравилось принимать решения, руководить, управлять. И, к счастью, долгое время мама мне это позволяла».